Глава 3 Москва. Улица Дзержинского, дом 2. 20 июля 1941 года. Борис Михайлович, безусловно, Ваша версия заслуживает пристального внимания. Но до тех пор, пока мы не получим подтверждений из других источников, это только разговоры. Кстати, когда следующий сеанс связи со странниками... Послезавтра вечером. Они запрашивали места расположения военных складов уровня выше Как считаете, стоит ли им передать такую информацию? Отчего же нет? Даже если это паче нашего чаяния, немцы, то вреда все одного никакого. А если все же наши, то может весьма интересное дело выгореть. Значит, послезавтра ему соберите данные и передайте. Еще один вопрос. И старший майор зашелестил листами. Вот, согласно штатным расписаниям, одна немецкая дивизия равна полтора 1,75 дивизии РКК. Что это значит? Отправьте запрос. Слушайте, товарищ старший майор. Можете идти. Сменившись с поста, я торопливо в сухомятку отобедал, как сокрушенно сказал Несвидов, подавая мне несколько бутербродов с салом и колбасой. Товарищ майор огонь разводить не велел, а на примусах ваших, имея в виду туристические газовые горелки, имевшиеся у нас в количестве четырех штук, такую раву накормить хлопотно. Употребив, Вкуснейшие натур-продукты, и запив их холодным чаем, я направился к штабу разузнать планы командования. Уже метров с пяти я услышал, как командиры о чем-то спорят. Поэтому я издалека спросил. «Товарищ майор, к вам можно?» «Да, заходи». На давешней веранде собралась практически вся верхушка группы. «Саша». Фермер, Люк и Тотан. Никого из пленных я не увидел, и поэтому сразу же спросил. «А майор с прочими где? Неужто в расход пустили?» Командир досадливо махнул рукой в сторону Алика. «Нет еще. ван кореш твой против. Предлагают для махинаций всяких его использовать. Хорошо, что ты пришел». «Сейчас нам про старосту твоего подробно расскажешь. Что там с колхозником этим про зерно придумали?» Я повторил предложение Акимыча. «Ну, что скажете?» — спросил фермер, собравшихся. Люк пожал плечами, дескать, мне все равно. А вот бородяга потер заросшую щеку и разразился речи. «А что?» «Можно интересную комбинацию провернуть, только полицаев мы трогать не будем. Пустим поиски по ложному следу, да и мозги местным немцам серьезно припудрим». «Это как?» — поинтересовался командир. «А так, через пару часов приедем на машинах трофейных, а старосту попросим подводы подогнать и изымем по расписке зерно». «Да нахрена нам это зерно сдалось?» Раздраженно спросил Шура раз. «Сань, тут не в зерне дело. Вот прикинь, в районе пропал довольно крупный чин. Что немцы делать будут?» «Правильно, лес прочесывать. А оно нам надо?» «А так смотри, днем коровам хвосты крутил, вечером зерно выгребал, так что тут он, рядом». Может, где на хуторе загулял с селянками? При любом раскладе фору нам в сутки выцеганим, да и бумажками старосту этого прикроем. Хм, а бумажки кто писать-то будет, ты что ли? Тотен. И повернувшись к Алику, бродяга спросил, сможешь на смеси немецкого с тарабарским русским на бланке ксиву сострепать? — Ну, именно что состряпать, но больше, я боюсь, меня не хватит, — ответил тот. — Извините, что сокрушаю ваши мечты. Прервал я их. Но для начала надо убедиться, что у старосты есть на чем товар вывозить, а то ему еще коров куда-то деть надо. То, что я предложил с зерном, пока не более чем смутная идея. Может, я и поторопился? Вот уже более разумный подход одобрил меня фермер. А то прилетел, глаза горят, вперед, вперед, а тут все взвесить и надо. Ага, а пленный что сказал? Если ты про майора, то много всякого. И бумаги у него интересные в портфеле нашлись. Это набор так помог? — И набор тоже. Знаешь, сколько немцев с нами соседствует? — Откуда, командир? — Взвод в старом селе. — А может, мы их того? — перебил я командира. — Ты дослушай сначала, торпыга! — разозлился Саша. — И пехотная дивизия в десяти километрах — А это значит, что немцы здесь практически в каждой деревне стоят, а ты — того, того. — Точно, мы, когда к вам ехали, видели, — подтвердил слова командира Люк. — А что здесь дивизии делать-то? — опишу я. — Как что? Окружение держат, ну и зачистками занимаются. Услышанное меня весьма огорчило. Но я все равно задал давно волновавший меня вопрос. «А интендант тоже из этой дивизии?» «Нет, он начальник какого-то там отдела в службе снабжения 9-й армии». Вместо командира ответил мне Тотан. «Короче, шляется по округе и думает, чем бы золдатиков накормить». «То есть он не местный, и, соответственно, его не скоро хватятся». — Вроде того. Полученная информация требовала времени на усвоение, и я закурил, усевшись по-турецки в углу. — О, Сань, гляди, очередное коварство замысливает. Подначил меня Люк, обращаясь непонятно к кому, поскольку в штабе присутствовали все три Саши, если считать его самого. Я буркнул что-то типа «Отстаньте!» и, не обращая внимания на смешки соратников, продолжил свои размышления. «Так, а ведь и бородяга прав. Нам не шуметь, надо, а немцев путать и пугать до потери пульса, чтобы у них сложилось ощущение полной нелогичности того, что мы делаем». Вот одинокий взвод стоит в стороне отторных дорог, но его никто и пальцем не тронул. А вот штаб дивизии, весь защищенный такой, но в нем одни мертвые. И тишина. Я поделился своей идеей с товарищами. После нескольких секунд обдумывания Люк хмыкнул. Ну вот, я же говорил и показал мне большой палец. Бродяга одобрительно покачал головой, а вот командир глубоко задумался...